15 минут 37 секунд. Доброе сердце и добрые руки. Знакомство с академиком Ли Цзэшэном. За столом у окна сидит пожилая женщина в бордовой рубашке. Титр. Дзян Айлань, старшая дочь, Чжэнь, Шучжэнь. Женщина открывает овальную жестяную коробку, достает из нее сложенное в четверо письмо. Расправляет его, кладет на стол. Края письма обтрепались, две строчки чернил размыты. На экране иероглиф за иероглифом появляется текст письма. Шуджень, здравствуй! Наш медотряд разбил лагерь на склоне горы. Горы в этих местах опасные, после дождя шагу ступить невозможно. Душит жара, но все равно приходится кутаться в одежду, защищаться от пиявок, которых здесь великое множество. Днем я провел ампутацию. До конца жизни ее не забуду. Пациент господин Вуд, лучший врач в медотряде. В Англии он пользовал аристократов и членов королевской семьи. Последние два месяца я был его помощником и переводчиком, но он еще ни разу не доверил мне скальпель, полагался только на себя, никому другому оперировать не позволял. Позавчера мы попали под авиаудар. Погибло 10 человек, господин Вуд был ранен. Весь день он пролежал без сознания, а очнувшись спросил, «Правую руку уже не спасти?» Я покачал головой. Его глаза покраснели. Перед операцией он велел мне подержать его за правую руку, а потом сказал, «Я передал тебе свой талант». Операция прошла успешно, он пока не очнулся от наркоза. Я ушел из лагеря побыть в одиночестве. Вдалеке снова раздаются сигналы тревоги. «Шу-джень!» За эти дни я еще глубже почувствовал, как изменчива бывает судьба. Жизнь ничтожна, в ней нет и капли достоинства, а война всего лишь игрушка в руках генералов. Какой смысл в победе, если ее цена — гибель стольких людей? Но я часто вспоминаю тебя, и это не дает мне пасть духом. Я обязательно вернусь к тебе, чего бы это ни стоило. Цзэжэн. Смена кадра. Пожилая женщина складывает письмо, возвращает его в жестяную коробку. Титр. Это письмо Ли Ци Джен отправил Чэнь Шу Джен из Мьянмы в 1943 году. Оно оказалось единственным. После они потеряли друг друга из виду до самого конца войны. Когда Ли Ци Джен вернулся с фронта, Чэнь Шу Джен уже два года была замужем. В 2008 году Чэнь Шу Джен Лёжа на смертном адре пожелала увидеться с Лидзе Шеном, но он был на конференции в США и не смог приехать.